Глава двадцать Мигрень — не просто головная боль. Когда надо делать АМРТ при головной боли, и как убрать приступ мигрени без лекарств? Да, тяжело жить людям с мигренем, — сочувственно покачал головой Илья. И не говори, — взмахнула руками Лена. Приступ мигрени может быть вызван чем угодно. Иногда его провоцирует голод, иногда, наоборот, переедание. Хотя порой жадное заглатывание пищи во время приступа помогает людям остановить ее. Иногда мигрень вызывается переутомлением и недосыпом, а иногда слишком долгим сном. Иногда мигрень возникает из-за тревоги и злости, а иногда из-за радости. Даже после оргазма может начаться мигрень. «Серьезно? После секса?» — удивился Илья. «Я думал, что только у женщин болит голова от секса, и только до, а не после». Довольно избитая тема для шуток, учитывая, что по статистике мужчины три раза чаще испытывают головную боль во время полового акта, чем женщины. Хотя после секса даже у здорового человека может появиться дискомфорт в голове. Ведь половой акт – настоящий стресс для организма. От зашкаливающих эмоций и физической нагрузки поднимается артериальное давление, из-за чего может появиться тяжесть в голове. Из-за учащенного и глубокого дыхания снижает содержание углекислого газа в крови. и могут начаться головокружения. К счастью, у большинства людей эти симптомы слабо выражены и быстро проходят. Но иногда бывает самая настоящая стойкая головная боль, так называемая каитальная цифалгия, связанная с сексуальной активностью. По статистике, каждый сотый испытывает головную боль в связи с сексом. Но я думаю, на практике таких людей еще больше, ведь многие стесняются обсуждать такие темы с врачами или исследователями. «И от чего эта головная боль возникает?» – полюбопытствовал Илья. «Для начала надо определиться со временем возникновения приступа боли. Если голова заболела до оргазма, то можно говорить о предоргазмической головной боли. Считается, что она возникает из-за напряжения мышц шеи, из-за неудобного положения во время коэтуса. Такая головная боль усиливается по ходу процесса и нарастания сексуального возбуждения. Она умеренной интенсивности, тупая и ноющая, Имеет двусторонний характер, захватывает заднюю часть головы и шеи. Если боль возникает после оргазма, то ее называют оргазмической. Ее причина — повышение артериального давления на высоте полового акта. Такая боль длится недолго, возникает в момент оргазма и заканчивается вместе с ним. Она довольно интенсивная и пульсирующего характера. А после оргазма чаще всего возникает постуральная головная боль из-за резкого перехода из горизонтального положения вертикальное. Я знаю, что пастуальная головная боль бывает у людей после люмбальной пункции из-за того, что у них уменьшается количество ликвора и внутричерепное давление. Тут похожая причина. Ликвор оттек от мозга? Хихикнул Илья. Да, боль похожа по ощущениям, но причина все же другая. Часто при каетальной головной боли не обнаруживается никакой патологии головного мозга. Но все же, если боль у человека развилась впервые, то стоит обратиться к врачу. особенно если она нарастает или сопровождается другими жалобами. Ведь это может быть связано с такими заболеваниями головного мозга, как инсульт, аневризма, опухоль и тому подобными. «Все по классическому правилу НПВС», — кивнул Илья. «Чему-чему?» — удивилась Лена. «В неврологии есть такое мнемоническое правило, которое напоминает, когда нужно делать нейровизуализацию, КТ или МРТ при головной боли». Насколько я знаю, в большинстве случаев при головной боли не надо делать МРТ, ведь основные виды головной боли являются первичными, то есть не связанными с какой-либо патологией головного мозга, начала была Лена. Да-да, так все и есть, прервала ее Илья. Но все же иногда МРТ делать нужно. Для того, чтобы запомнить все тревожные симптомы, врачи разработали правила НПВС – нестероидные противовоспалительные средства типа нимесулида или Кеторолака, которые часто пьют при головной боли. Лена улыбнулась и кивнула. Илья продолжил. Под буквой Н скрываются такие симптомы, как неожиданное начало и новая головная боль. Имеется в виду, что головная боль, которая впервые возникла, или, если привычно, головная боль изменила свое начало. Также должно насторожить, если у человека головная боль началась впервые в возрасте старше 50 лет, потому что большинство головных болей обычно возникают у людей в детстве или в период полового созревания. Ну и, конечно, боль нас напрягает, если у пациента появились неврологические нарушения. Например, нарушение речи, зрения, мышления, онемение или слабость в конечностях и так далее. Под буквой П мы имеем в виду, во-первых, прогрессирующую головную боль, которая постоянно усиливается. Во-вторых, постоянную головную боль, которая сохраняется ежедневно, несмотря на отдых или прием лекарств. В-третьих, позиционную головную боль, которая появляется или усиливается в определенных положениях головы, например, при ее поворотах или наклонах. Под буквой В скрывается только один тревожный симптом. Головная боль вызывается условиями вальсальвы. Проба вальсальвы представляет собой попытку выдохнуть воздух при зажатом носе. При этом буквально повышается давление внутри человека, что помогает оценить работу организма от сердца до органов малого таза. Если головная боль усиливается при этой пробе, это тоже тревожный симптом. Интересно, что для выполнения условий пробы Вальсталевы не обязательно выполнять специальный прием. Подобный эффект достигается при любом натуживании организма, например, при выполнении физических упражнений, приседаний, скручиваний, даже при кашле, чихании или посещении туалета. Подожди, прием вальсальвы — это продувание ушей, который люди используют, когда у них закладывает уши после полета на самолете. Ага, верно, подтвердил Илья. Еще аквалангисты его юзают. Короче, при любом изменении атмосферного давления, будь то подъем на высоту или погружение. Этот прием помогает выровнять давление в полостях черепа с давлением окружающей среды и избавиться от заложенности ушей и других неприятных ощущений. К тому же лору врачи любят применять пробу вальсальвы. Она может помочь удалить воспалительный эксудат из среднего уха. А еще с ее помощью можно диагностировать заболевания ушей. Например, если есть отек слизистой слуховой трубы, но ее проходимость сохранена, то при натуживании будет слышен шум, писк, бульканье и тому подобные звуки. Хотя сам пациент не всегда может эти звуки услышать, иногда они обнаруживаются только врачом. И вообще, у пробы Вальсалева много противопоказаний, так что лучше выполнять под присмотром специалиста. «Интересненько», – протянула Лена, и решила вернуться к интересующей ее теме. «Так что там насчет правил НПВС? Мне кажется, или ты не закончил?» «Точно, я же не рассказала еще про одну группу тревожных симптомов. Их обозначили буквой «С», и под ней имеется в виду системные симптомы и системные заболевания». Системные заболевания – это в первую очередь онкологические, в том числе болезни крови, которые приводят к нарушению свертываемости и повышают риск внутримозгового кровотечения. И, конечно, ВИЧ, при котором повышается риск и опухолей, и инфекционных заболеваний головного мозга из-за снижения иммунитета. А системные симптомы – это любые общие симптомы, затрагивающие весь человеческий организм, например, постоянно повышенная температура тела или потеря веса. Если у человека появился один или несколько тревожных симптомов из правил НПВС, то ему нужно срочно обратиться к врачу и дообследовать свою головную боль. «Но как же иронично то, что врачи назвали это правило именно НПВС», — сказала Лена. «Ведь эти препараты из-за их легкой доступности и эффективности часто вызывают зависимость». «В смысле зависимость?» — недоумённо переспросил Илья. «Ведь они не наркотические». «Да, но когда человек пьет большое количество НПВС и других анальгетиков от хронической боли, а именно возникающие более двух раз в неделю, у него развивается абузусная головная боль». Ее причина именно в передозировке анальгетиками. Это очень иронично, учитывая, что их используют для купирования головной боли. А как еще бороться с головной болью, если не анальгетиками? Вариантов много, возразила Лена. Анальгетики можно употреблять эпизодически, а для лечения хронической головной боли надо в первую очередь заниматься коррекцией образа жизни, уменьшать количество стресса, высыпаться, заниматься спортом, правильно питаться и тому подобное. хотя немедикаментозные способы работают даже при острых приступах боли. Я знаю много способов уменьшить интенсивность боли при мигрени и читала много интересных фактов о том, как другие люди купируют приступы боли без помощи лекарств. Многим помогает физическая активность. Конечно, при развернувшейся приступе мигрени каждое движение усиливает боль, но в самом начале приступа некоторым пациентам становится легче от бега или интенсивной зарядки. Кому-то в этом случае помогает секс. «Какое коварство!» – усмехнулся Илья. «Некоторые боли от секса появляются, а некоторые, наоборот, уменьшаются». Да, похоже, ситуация со сном. Есть так называемая мигрень выходного дня. Она начинается, когда человек хочет, наконец, выспаться. Но у мигрени на него другие планы. С этим видом головной боли помогает справиться ранний подъем. Обидно, что приходится рано вставать, свободный от работы день. Но зато это реально работает. Зато в других случаях начавшийся приступ мигрени можно прервать при помощи сна. Даже короткий сон помогает некоторым пациентам избавиться от боли и освежиться. В моем случае этот способ работает просто восхитительно. Правда, не всегда есть возможность поспать пару часов, чтобы приступ прошел. Хотя я слышала, что есть счастливчики, которым помогают 10-15 минут сна. А еще мне, как и многим людям с мигренью, помогают яркие эмоции. Приступ может прервать яркая вспышка чувств, как позитивных, так и негативных. В моей жизни приступ дважды спонтанно прерывался именно по этой причине – яркие переживания. Например, один раз я была на учебе. В перерыве между лекциями появилась аура – предвестник мигрени. Обычно в таких случаях я сразу уходила домой. Но в тот день лекции читал такой харизматичный преподаватель, Я закинулась обезболивающим, который никогда не помогал мне справиться с мигренью, и решила посидеть на лекции, пока боль не вынудит уйти. Лектор нас постоянно смешил, мы хохотали всей аудиторией. И к концу лекции я с восторгом поняла, что впервые после ауры боли не было. А в другой раз эмоции были негативные. Человеку стало плохо на улице. Я решила ему помочь, усадила на лавочку. Но когда стала вызывать скорую, заметил вспышки ауры перед глазами. Я даже не стала пить обезболивающий, потому что не было воды под рукой. Да и вообще, мне было не до себя. Я волновалась за другого человека, поддерживала и подбадривала его. И когда через полчаса его забрала скорая, я с удивлением заметила, что приступ так и не развился. «И что теперь с этим опытом делать? Побежишь во время ауру на стендап или на американские горки?» — подколол ее Иль... Илья. «Не знаю», — протянула Лена. «Эмоции не так уж просто вызвать, в отличие от некоторых висцеральных реакций». способных прервать приступ мигрени. Например, тошнота или рвота – частые спутники мигрени. Но у некоторых пациентов рвота может прервать приступ. Оливер Сакс в своей книге «Мигрени» описывает случай пациента, который завершал приступ мигрени, вызывая рвоту. Но когда из-за язвенной болезни ему сделали ампутацию желудка, человек больше не мог облегчать свои страдания привычным способом. Он был в отчаянии, но через некоторое время открыл для себя новый способ прерывания приступа — чихание. «Серьезно?» — воскликнул Илья. «Да», — кивнула Лена. «Некоторые пациенты даже ходят с табакеркой для этих целей». Другие способы не менее удивительны. Пациентам могут помочь такие неприглядные методы, как эргание, сморкание, жадное поглощение пищи, буквально заглатывание ее. Илья поморщился. Лена пожала плечами. «А что нам, мигренозникам, остается делать? Для борьбы с адской болью все способы хороши!» «Трептаны не пробовала употреблять?» — спросила вошедшая в ординаторскую Катя. «Трептаны?» — оживился Илья. «Да, — кивнула Катя. — Это специфические лекарства от мигрени. Самое забавное, что их предшественников впервые выделили из паразитического грибка спорыньи. Есть такой грибок-паразит, который растет на ржи и пшенице». У него есть милое название – маточные рожки, потому что зараженный колосок кажется рогатым. Только сущность у этого грибка немилая. Если съесть хлеб, сделанный из отравленных с параньей злаков, то разовьется жуткое отравление – эрготизм. При эрготизме у человека начинаются судороги и гангрена конечностей, от которых он мучительно погибает. При этом меняется поведение, человек становится агрессивным, у него появляются галлюцинации. В Средневековье люди не знали, почему возникает эрготизм. Они считали это проклятием. Если ноги у человека начинали чернеть, как будто обожженные невидимым пламенем, это называлось огнем святого Антония. Если человек бился в судорогах, это называлось ведьминой корчей. Средневековый человек связывал болезнь с проделками темных сил. В ход шли святая вода и прочие религиозные атрибуты. И, конечно, охота на ведьм. В наше время, к счастью, эрготизм случается редко. Спасибо технический прогресс. Зато в 1938 году Альберт Хоффман открыл содержащийся в спрынье производной лизергиновой кислоты. Из нее был выработан ЛСД, известный своими галлюциногенными свойствами. Кстати, один из современных исследователей с интернет псевдонимом Absentis смог связать эрготизм и галлюцинации от ЛСД. По его теории Различные исторические явления Средневековья, от пляски святого Вита до явления ангелов Жанни Д'Арк, связаны с постоянным легким отравлением населения с парыньей. Можете почитать его книги «Злая корча» и «Христианство из парынья». Очень интересное чтение. Вот такая занимательная фармакология. Доказательные препараты для лечения мигрени, родственники ЛСД и страшного яда Средневековья. Боремся с современным мракобесием тем, что раньше мракобесия порождала. Сейчас трептаны – настоящее спасение для людей с мигренями. Они помогают уменьшить боль и вернуться в человеческое состояние в большинстве случаев. Только обидно, что ко мне часто приходят люди, страдающие типичной мигренью, без всякой экзотики, которую я люблю, типа пароксизмов удушья или абдоминальной мигрени. Просто интенсивные боли в одной половине головы, с тошнотой, святой, боязнью иногда даже с аурой. Классика. Эти пациенты десятки лет наблюдаются у невролога, каждый год делают ненужные МРТ, капаются наутропами и прочими фуфламицинами. Им никто никогда не говорил о трептанах. Ну как так-то? «Знаешь, что по-настоящему обидно», — грустно сказала Лена. «Как ты знаешь о таком чудо-препарате, но на тебе он не работает». Всегда можно попробовать другой вид триптана или увеличить дозировку. А еще пациенты часто принимают их не вовремя, Оптимальное время, чтобы принять триптаны самое начало приступа, а еще лучше прямо во время ауры. Увы, мне это не помогло, еще грустнее ответила Лена. Что ж, тогда остается только запастись терпением. Запереться в темной комнате, выпить любой НПВС или анальгетик, добавить противорвотный метаклапромит при тошноте. Господи, когда уже прогресс продвинется вперед и появится что-то новенькое от мигрений, простонала Лена. Вообще-то, прогресс давно продвинулся. За последние пару лет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которые фигни не посоветуют, одобрило две инновационные штуки от мигрени. Во-первых, на замену трептанов пришел еще более крутой препарат – Эренумаб. «Впервые о таком слышу», – заинтересовалась Лена. «Как он работает? Какой-то новый НПВС?» Это препарат совершенно нового типа. Не так давно ученые обнаружили, что в развитии мигрени замешан пептид, связанный с геном кальцитоцином. Этот пептид тусуется в нервной системе и цепляется к рецепторам, расширяя сосуды и вызывая головные боли. Фармакологи пытались разрабатывать лекарства, которые бы цеплялись к рецепторам вместо него и не давали бы прицепиться к ним этому пептидному ублюдку. Но такие препараты оказались очень токсичными. Способ «нет пациента, нет мигрени» показался слишком радикальным, даже ученым. Поэтому они решили расправиться с самим пептидом, связанным с геном кальстоцина. Научили иммунную клетку делать антитела, убивающие этот пептид, наделали клонов этой клетки и надоили из них целую кучу моноклональных антител. Инъекция этими ребятами значительно снижает число приступов мигрени и уменьшает боль во время них. «Это действительно крутой препарат с высокой эффективностью. Больше не надо горстями глотать таблетки. Достаточно всего одной-двух инъекций в месяц». «Круто! Где взять?» Глаза Лены светились энтузиазмом. «Этот препарат уже есть в России. Правда, цена кусается. В месяц это удовольствие стоит около 20 тысяч рублей за укольчик, а иногда надо два». «Да уж, поникла Лена, трептаны уже не кажутся мне такими дорогими». Есть и более доступная новинка от мигреней, особенно если ты любишь медицинские гаджеты. «Обожаю!» — снова оживилась Лена. «Тогда тебе понравится сефали», — продолжила Катя, тоном продавца из магазина на диване. «Выглядит прибор, как стильный налобник чуда женщины Как и Эренумап, уменьшает число приступов и их интенсивность, а также помогает снять уже начавшийся приступ». И стоит этот прибор уже более реальные деньги. Около 12 тысяч сам прибор и около 1 тысячи сменный электрод на 20 сеансов. Звучит многообещающе, схитилась Лена, но я всегда думала, что физиотерапия не помогает при головных болях. Как это работает? Просто ученые заметили, что при мигрене слишком возбуждает страничный нерв. И у них возникла гениальная догадка. Что, если регулярно раздражать этот нерв током? И действительно, тройничный нерв устал возбуждаться из-за ежедневных пыток электричеством, поэтому перестал возбуждаться даже от мигрени. Звучит тупо, но примерно так оно и работает. Звучит многообещающе. Неужели у этого способа нет никаких минусов? Есть, конечно. Во-первых, это довольно неприятно, когда тебе в лоб долбят током, и надо повторять эту пытку 20 минут каждый день. Во-вторых, не у всех этот прибор эффективен. Меня из всех ваших разговоров зацепила фраза про абдоминальную мигрень. Встрял Илья. Что это за зверь такой? Дело в том, что мигрень – это не всегда головная боль. Она может имитировать любые заболевания, даже хирургические проблемы, которые лечатся только оперативным путем. К примеру, иногда мигрень появляется с сильными болями в животе. Это называется абдоминальная или брюшная мигрень. Пациенту приходится пройти безумное количество обследований, чтобы исключить патологию брюшной полости. Особенно часто такая мигрень бывает у детей. Еще мигрень проявляется тошнотой и рвотой. Эти симптомы часто ее сопровождают, но без головной боли верный диагноз поставить трудно. Обычно пациентов с этой формой мигрени ставят отравление или кишечный грипп. Бедные люди думают, что у них слабый кишечник. Они постоянно травятся и цепляют инфекции, хотя дело в мигрени. Еще более коварная форма мигрени — это периодическая диарея. Да-да, иногда мигрень проявляется жидким стулом, например, в виде воскресного поноса. «Это типа как мигрень выходного дня», — уточнила Лена, «когда человек поздно просыпается, и этот пересып вызывает головную боль». «Да, в точку», — похвалила ее Катя. «У некоторых пациентов мигрень выходного дня трансформируется в воскресный понос». «Блин, как врачам вообще ставить диагноз?» — ужаснулся Илья. Я планирую поступить сначала в ординатуру по хирургии, перед тем, как идти в нейрохирурги. И как я должен отличать мигрень от острого живота? Это будет трудно, по ему Катя. В таких случаях диагноз мигрени почти никогда не ставят. Хотя это нередкое заболевание. Брюшной мигренью страдает около 3% детей, больше, чем аппендицитом. Может, есть какие-то признаки, по которым я смогу догадаться, что причина именно в мигрени? Самый главный признак – у пациента после всех обследований не обнаруживается никакой патологии органов брюшной полости. Но еще может подсказать верный диагноз наличие классических мигрений у пациента в данный момент или в прошлом, или наличие мигрени у родственников. Также довольно точно на мигрень указывает аура перед приступом боли или тошноты, те же мерцающие пятна перед глазами. А еще симптомы типа боли, тошноты или диареи носят циклический характер, то есть повторяются с определенной периодичностью. Да уж, поежилась Лена, остается только радоваться, что у меня мигрень проявляется головными болями, а не воскресным поносом. Это точно, у мигрени много странных проявлений. К тому же у нее еще куча необычных симптомов, сопровождающих головную боль. Тошнота, рвота, светобоязнь, перечислила Лена, они мне все знакомы. О нет, есть еще более странные спутники этой патологии. Например, у не всех людей с мигренью есть тошнота и рвота, но латентная, скрытая тошнота, отвращение к пище, есть у многих. У некоторых пациентов во время приступа мигрени бывает вздутие живота из-за временного нарушения перистальтики кишечника. После приступа перистальтика возобновляется, сопровождаясь коликами и поносом. У многих во время приступа меняется цвет лица. Из-за этого мигрень делят на белую и красную. Большинство пациентов страдают белой мигренью, бледнеют, когда переживают приступ. Люди же с красной мигренью, наоборот, краснеют. Хотя постоянно краснеющее лицо для таких пациентов типично. Они и без мигрени постоянно наливаются краской от смущения или гнева. Это их стиль лицевой реакции. Еще при мигрени бывает отек лица. Он может имитировать отек квинки, когда, например, опухает одно веко. Вообще для мигрени отеки характерны. Они возникают в самых разных частях тела и плохо убираются мочегонными, а после приступа быстро и самостоятельно сходят. У некоторых пациентов наблюдается болезненность височной артерии, которая проходит вот здесь, соответствуя названию. Катя коснулась своего виска. Иногда в этом месте вокруг нее даже возникает гематома. Интересно, что если надавить на артерию, то боль уменьшается. Именно поэтому тугие повязки облегчают симптомы у многих пациентов. «Слушай, я только сейчас сообразила, что у меня при мигрени краснеют глаза», — вспомнила Лена. «Это тоже можно отнести к ее необычным проявлениям». Да, у многих моих пациентов во время приступа бывает сухость и покраснение глаз. Хотя об этом почему-то редко говорят в учебниках. Реже встречается асимметрия зрачков. Еще реже – синдром Горнера – западение глаза, опущение века и сужение зрачка на одной стороне. Да что там, даже нос во время приступа может заложить. Все эти симптомы проходят после приступа мигрени. «А как насчет повышения чувствительности?» – спросила Лена. «Меня раздражает яркий свет, громкие звуки, хочется забиться в темный уголок, чтобы меня никто не трогал». Такие симптомы называются фотофобия – боязнь яркого света и фонофобия – боязнь громких звуков. Но помимо этого, отвращение могут вызывать любые другие раздражители, например, запахи, которые раньше казались приятными, или прикосновения даже самого близкого человека. «Да, точно», — согласилась Лена. «Ненавижу, когда ко мне лезут во время приступа, хотя понимаю, что люди с добрыми намерениями». «Да, определенная социофобия типична для мигрени. Человек с приступом не расположен к общению. Но бывает и более радикальное изменение настроения». Например, некоторые пациенты во время приступа испытывают нездоровую эйфорию или, наоборот, раздражительность. Хотя большинство пациентов, конечно, ощущают беспомощность или отчаяние из-за сильных болей. Зато после приступа многие отмечают особый душевный подъем, даже вдохновение. «Конечно, очень хочется жить, когда у тебя ничего больше не болит», – психидничала Лена.